Глава пятая. Я встречаю мистера Перри Уинкля. Два часа ночи. Я сижу у ворот лондонской клиники болезней ног на площади, которая называется Фитцрой Сквер. Больше я не могу сделать ни шагу, но дождь перестал, и одежда на мне подсохла. Я рада и такой малости. К полному своему восторгу у входа в клинику я обнаружила три крепкие резинки, Одной я связала влажные волосы в конский хвост, а двумя другими стянула складки лишней ткани, болтающейся вокруг щиколоток. Брюки-клёш были невероятной ширины. Я один-единственный раз надела их как-то на выход, как вдруг поднялся сильный ветер и вздул избыточную ткань. От колен до пят я стала похожа на галеон под полными парусами.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 Мне сразу вспомнились черные и белые министрели, их отвратительные гримасы, подмигивание, петушиная походочка, их тросточки и цилиндры. Они пользовались у Дерека неизменной любовью. Когда би сняла эту передачу, он послал письмо на телевидение. Помню одну фразу оттуда — «Развлечение для приличной семьи». И подписался. Дерек А. Дейкин. Голова моя клонится на грудь.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 Бледное личико, обрамленное кружевным чепцом и каштановыми локонами. Она чуть картаво произносит: "Я видела, как вы вчера спали под дверью, страшно замерзли, да?". Я отвечаю: "Честное слово, жутко замерзла, мисс Перривинкль. Я папе сразу сказала, как только меня одели, правда, папа? Я сказала: наш христианский долг помочь этой несчастной".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 Я жадно набрасываюсь на овсяную кашу и вареные яйца, жареный хлеб и почки, на рис с луком и рыбой, на и сосиски. Я съедаю шесть кусков поджаренного хлеба и выпиваю пять чашек обжигающего кофе. Эмили грызет печенье с арурутом, запивая его теплым молоком из чашечки величиной с наперсток. Арурут — это крахмал, получаемый из корневищ, клубней и плодов тропических растений.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 Во-вторых, вчера я убила человека по имени Джеральд Фокс. «Надо ли вас понимать так, что вы убийца?» — говорит мистер Перри Винколь, и веселый блеск в его глазах гаснет. «В таком случае, Досон, вышвырните ее вон!» Я кубарем скатываюсь по лестнице, а надо мной угрожающе нависает лицо леса Досона. Он что-то говорит про свою тещу. Светала. Большой фургон для сбора мусора объезжал площадь, сметенно кричали и хлопали крыльями разбуженные птицы. Пора пускаться в путь. Фургон со скрежетом остановился неподалеку. К куче черных мешков с отбросами, у которых я устроилась, быстрым шагом подошли двое мужчин. Оба в перчатках и оранжевых комбинезонах. На одном очки в роговой оправе, на другом русская ушанка. Очки крикнули. Придется подвинуться, дамочка. Нам к мешкам надо. Ушанка добавила басом. Мы и так вас напоследок оставили. Обычно-то мы начинаем с этой больницы. Здесь мы с роду не кончаем. Скажи, Спок. Спок поправил очки и сказал. Я такого не припомню. И мы же видели, что вам нужно поспать. У меня ноги свело, сказала я. Не могу двинуться. Понятное дело. — крикнул Спок, перекрывая скрежет дробилки в мусоросборнике. — Всю ночь проторчать у этой проклятой двери. Еще удивительно, что никто на вас не покусился и всякое такое. Некоторые типы, знаете, не больно-то разборчивы. Им любая сойдет, хоть бы из ночлежки. — Помогите мне, пожалуйста, — попросила я. — Нет, — ответила Ушанка, — нам не положено даже прикасаться к публике, особенно к женщинам, а то еще пойдут куда-нибудь жаловаться. Из кабины вылез водитель толстяк с прической Элвиса Пресли и галстуком-шнурком. Он неторопливо направился к нам с таким важным видом, будто каждый вечер не менее двух раз выходил на сцену Цезарь Пэлоса в Лас-Вегасе. «Прочь с дороги!» — жестким голосом приказал он. Я испугалась. Спок с напарником тоже. Я кувырнулась на бок и поползла на тротуар. Мои онемевшие ноги волочились сзади.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 Я встала и, прихрамывая, заковыляла в сторону улицы, которая вела прочь с площади. Когда менее в ногах прошло, я зашагала быстрее и вскоре уже бежала по пустым тротуарам. На улочке под названием «Шарлотт-стрит» молодые парни в хлопчатобумажных комбинезонах протирали окна ресторана, и до меня донесся запах кофе, настоящего кофе, какой варят из молотых зерен в маленьких кофеварках. Я никогда не пробовала настоящего кофе. Когда к нам изредка приходили гости, я не говорила, как герои телешоу, «Боюсь, у нас только растворимый». В нашем доме никогда и не бывало ничего другого, кроме Максвелл Хаус. Бежать было очень приятно, так что я не сбавляла темпа и вскоре понеслась по широкой улице под названием Тоттнам Корт Роуд, мимо магазинов, торгующих японскими электротоварами. Мое отражение мелькало в витринах. Я бежала и бежала, все прибавляя скорость, легко лавируя между пешеходами. Наконец-то в Лондоне я была пределе. Занималась бегом по утрам. Вперед! Быстрее, быстрее! Сзади скачет конский хвост, руки рассекают воздух, ноги несутся сами собой. Стоп! Я добралась до конца Тотным Корт-Роуд. Я здесь уже была. Улица называется Юстон Роуд. Напротив странно мерцает угловатое здание. Волшебное здание, отражающее в зеркальных окнах жизнь и движение. Я сделала полный круг. Сент-Панкрас, Фицрой-Сквер, Тотнем-Корт-Роуд. У меня теперь есть своя территория. Внезапно на тротуаре возникает толчья. Может, несчастный случай?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 Меня покоряет зрелище такого разнообразия всевозможных национальностей. Хотя я не меньше пяти минут стою и разглядываю выходящих из метро пассажиров, я, к собственному разочарованию, не вижу ни единого котелка. Впрочем, тут в толпе появляется шлем полицейского, и я в испуге срываюсь с места и бегу назад, в том направлении, откуда пришла. Уже открылось несколько кафе. Я так проголодалась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 Дети — убийцы. А в доме напротив живет вдова с четырьмя сиротами. Я ввергла в хаос скучную улочку, где смиренно прожила двадцать один год. Я знаю, что никогда не смогу туда вернуться.